Лето 1532 года. Пустое место Уильям Стаффорд вернулся на службу к дядюшке в июне. Пришел ко мне доложить, он снова при дворе пообещал сопровождать меня в Хевер, как только туда соберусь. «Я уже договорилась с сэром Ричардом Брентом», — отрезала я холодно. «Что за удовольствие наблюдать его оторопевшую физиономию? А я-то думала, вы разрешите мне побыть подольше». «Поучить детей в верховой езде?» «Вы слишком ко мне добры, Тон по-прежнему ледяной. Может, следующим летом?» Повернулась и ушла, прежде чем ему пришел в голову достойный ответ. Оглянулась. «Хорошо, я ему отомстила за то, что выставил меня полной дурой. Флиртовал со мной, а сам собирался жениться на ком-то еще. Сэр Ричард задержался лишь на пару дней, к нашему взаимному облегчению». «Моя жизнь в деревне ему не по нраву. Вокруг все время дети, не говоря уже об арендаторах. Я ему куда больше нравилась при дворе. Там мне делать нечего, только кокетничать да флиртовать». С плохо скрытым облегчением он отправился обратно к королю, помочь в подготовке задуманной поездки во Францию. «Я в полном отчаянии. Мне надо вас оставить», — заявил он, ожидая, пока ему не подведут коня. Мы мобы стояли на солнце у замкового рва дети бросали веточки с одной стороны подъемного моста и бежали на другую посмотреть когда они выплывут из под моста я рассмеялась глядя на них долго же придется ждать это вам не быстрая речка уильям сделал нам лодочки с парусами объявила екатерина не спуская глаз со своей веточки они плывут туда куда ветер дует я снова повернулась к своему безутешному воздыхателю Нам будет вас не хватать, сэр Ричард. Передайте мой нижайший поклон моей сестрице. Я ей доложу, что пребывание в деревне вам идет. Просто бриллиант на подушечке зеленого бархата. Благодарю вас. А что, весь двор отправляется во Францию? Придворный король, леди Анны и ее дамы. Мне нужно подготовить все стоянки в Англии на пути королевского поезда». «Без сомнения, лучше вас никто не справится. Вы доставили меня сюда с полным комфортом». «Могу прямо сейчас отвезти обратно», — пообещал он. Я положила руку на коротко остриженную теплую макушку Генриха. «Я лучше останусь тут подольше. Предпочитаю этим летом побыть в деревне». «Я совсем не думала о возвращении ко двору. Такое счастье провести время с детьми на теплом солнышке Хевера». Мой маленький замок дышит покоем, над головой родные небеса. Но в конце августа пришел немногословный приказ от отца. На следующий день за мной приедет Джордж. Ужин прошел в полном отчаянии. Дети бледные, с грустными глазами, переживали предстоящую разлуку. Я поцеловала их на ночь, посидела у кроватки Екатерины, дожидаясь, пока она не заснет. Она заснула не нескоро, все таращила глазки, зная, стоит их закрыть, и на следующее утро меня уже в замке не будет. Прошло не меньше часа, пока она, наконец, не задремала. Я приказала служанкам сложить мои платья и погрузить сундуки на повозку. Управляющему велела поставить туда бочки с сидром и пивом для отца. Ему это понравится. Корзины с яблоками и другими фруктами. Из них выйдет неплохой подарок для короля». Анна просила привезти кое-какие книги, и я отправилась в библиотеку. Одна на латыни, нелегко ее найти. Другая — богословская книга по-французски. Тщательно упаковала обе вместе с моим маленьким ларчиком для драгоценностей. Отправилась в постель и полночи рыдала в подушку. Лето с детьми кончилось. Я уже сидела на лошади, дожидаясь брата, рядом повозка, груженная вещами — Тут вдали показалась целая колонна всадников, вот они уже скачут по подъемному мосту. Уже издалека ясно, Джорджа с ними нет. «Уильям Стаффорд?» Я даже не улыбнулась. «Я ожидала брата?» «А я вас выиграл», — объявил он. Сдернул шляпу, ослепительно улыбнулся. «Играл с ним в карты и выиграл право сопровождать вас обратно в Винзорский замок». «Тогда мой брат — истинный изменник», — недовольным тоном протянула я. «Только его сестра не рабыня, чтобы ее в обыкновенном трактире в карты проигрывать». Это был весьма необычный трактир, тон вызывающий, что он себе позволяет. Он проиграл вас, а затем хорошенький бриллиант и право потанцевать с симпатичной девчонкой. «Я желаю отправиться в путь немедленно», — грубо отрезала я. Он поклонился, надел шляпу, махнул рукой солдатам. Мы ночевали в Эденбридже, так что готовы выступать прямо сейчас. Наши лошади оказались рядом. Почему вы не поехали сразу в замок? Слишком холодно тут, — бросил он. Как так? Вас в последний раз поселили в одной из лучших комнат. Я не говорю о замке. С замком все в порядке. Имейте в виду меня. Я чуть помедлила с этим вопросом. Холодный прием просто ледяной. Ума не приложу, чем мог вас обидеть. То мы весело обсуждаем прелести деревенской жизни, а то вдруг будто снег пошел. Понятия не имею, о чем вы толкуете. брр холодно. Он пустил лошадь в голоб. Полдня мы скакали в таком быстром темпе, а потом он объявил привал. Спустил меня с седла, открыл ворота в изгороде окружающей поле у реки. У нас есть запасы еды, пойдемте прогуляйтесь со мной, пока готовят обед. Я слишком устала для прогулок, — отмахнулась я. Тогда просто посидим. Он положил плащ на траву в тени высокого дерева. Больше спорить не было сил. Села на расстеленный плащ, прислонилась к приятной шероховатости коры, уставилась на реку. В воде полоскались утки, в камышах вдали притаилась пара куропаток. Он отошел и вернулся, неся две оловянные кружки с Элем, протянул одну мне, залпом осушил другую. «А теперь», — начал он, как человек, приготовившийся к долгому разговору, «Леди Кэрри, пожалуйста, объясните мне, чем я вас оскорбил?» «Я уже открыла рот, чтобы сказать, ничем он меня не оскорбил, между нами вообще ничего не было, сначала и до конца, и разговаривать не о чем». «Не надо», — он будто прочел мои мысли по лицу. «Знаю, я вас дразнил, но никак не намеревался обидеть. Мне казалось, еще немножко, и мы поймем друг друга». «Вы со мной флиртовали прополую, сердито заявил я. «Не флиртовал», — поправил он. «Я за вами ухаживал. И если вам неприятно, я, конечно, немедленно перестану. Только объясните, что в этом плохого». «Почему вы покинули двор?» — резко спросила я. Поехал повидаться с отцом, — Он обещал мне немного денег, если надумаю жениться. Хочу купить ферму в Эссексе. Я же вам об этом рассказывал. «Так вы собрались жениться?» Он нахмурился, потом его лицо прояснилось. «Да ни на ком другом. Вот что вы себе вообразили. На вас, дурочка набитая, на вас. Я в тебя влюбился, как только увидел, и с тех пор думаю, не переставая, где найти местечко, чтобы тебе подошло, чтобы стало тебе хорошим домом». «Как увидел, что ты любишь, Хэвер, так подумал. Куплю небольшое поместье с фермой. Может, тебе понравится». «Дядя сказал, вы покупаете дом, собираетесь жениться на какой-то девчонке», — выдохнула я. «На тебе! Ты и есть та самая девчонка. Ты одна. Никого другого и в помине нет». Он протянул руку. «На мгновение мне показалось, сейчас меня обнимет. Я попыталась отстраниться. Этого слабого движения было достаточно. Он сдержал себя». «Нет?» — спросил ласково. «Нет», — мой голос дрожит, «и даже поцелуй не подаришь». Ни одного я попыталась улыбнуться. Ни одного поцелуя за хорошенькую ферму. Дом у самого холма, а окна все выходят на юг. Земля вокруг превосходная, дом красивый, наполовину бревенчатый, крыша покрыта камышом, конюшни и все остальное на заднем дворе, огород и сад, а в саду ручей». Загон для твоей лошадки и коровам есть где пастись. Нет, в голосе все меньше и меньше уверенности. Почему нет? Потому что я Говард и Болейн, а ты пустое место. Уильям даже не вздрогнул от такой прямоты. Тогда и ты окажешься пустым местом, только выйди за меня замуж. Это так приятно быть пустым местом. Сестра на полдороге к королевскому трону. Думаешь, будет счастливее тебя? Я покачала головой. «От себя не убежишь. Когда ты по-настоящему счастлива, зимой при дворе или летом с детьми в Хавере?» «Там, на твоей ферме, моих детей не будет. Анна их заберет. Не позволит, чтобы королевский сынок рос неизвестно где, у двух таких, как мы. Ничто, никто и звать никак. Пока у нее свой не родится...» Тогда она в одно прекрасное мгновение постарается избавиться от твоего, проницательно заметил он. И придворных дам у нее сколько хочешь. Твоя семейка подыщет других говардовских девчонок. Исчезнет из глаз долой, и через три месяца они про тебя и думать забудут. Не хочешь же ты всю жизнь быть другой болейн? Лучше уж стать одной единственной миссис Стаффорд. — Но я ничего не умею, — слабо протянула я. — Чего ты не умеешь? — «Отжимать сыр, ощипывать цыплят?» Медленно, будто боясь меня спугнуть, он опустился рядом со мной на колени, взял мою безвольную руку, поднес к губам, повернул ладонью вверх, открыл, поцеловал в ладошку, в запястье, перецеловал каждый пальчик, шепнул нежно. «Я тебя научу, как ощипывать цыплят, и мы будем счастливы вместе». «Я еще не сказала «да», — выдохнула я, закрывая глаза и отдаваясь чудному ощущению. Теплые, ласковые губы касаются ладони. «Но и нет, ты тоже не сказала». В зале Вензорского замка Анна в окружении портных торговцев-галантерей Белошвейк. На всех креслах и диванах валяются отрезы роскошной материи. Комната куда больше похожа на лавку закройщиков в базарный день, чем на покое королевы. Мне припомнилась королева Екатерина. Она себе никаких излишеств не позволяла и в ужас бы пришла от такого безумного расточительства. К чему все эти дорогие шелка, бархат и золотая парча? «Мы отправляемся в Кале в октябре», — объявила Анна. Две швеи подкалывали подол ее нового наряда. «Тебе тоже нужно заказать парочку новых платьев». Я молчала. «В чем дело?» — раздраженно бросила сестра. Мне не хотелось говорить перед всеми этими торговцами и придворными дамами, но ничего не оставалось. «Мне новое платье не по карману», — тихо сказала я. «Сама знаешь, сколько мне оставил муж. У меня только маленькая пенсия и то, что отец дает». «Он заплатит», — уверенно кивнула сестра. «Посмотри в моих сундуках, там есть мое старое платье алого бархата и еще одно, где лифт расшит серебром. Можешь их себе переделать». Я медленно пошла в ее спальню, подняла тяжелую крышку одного из бесчисленных сундуков с одеждой. Она помахала швее. «Пусть миссис Клавли распорит и перешьет на тебя. По самому последнему фасону». «Пусть французский двор знает, мы тоже разбираемся в моде. Не желаю у моих придворных дам этой испанской безкусицы. Я стояла и ждала, пока женщины не снимут с меня мерку. Анна оглянулась и резко крикнула. «Вы все оступайте! Пусть только миссис Клавли и миссис Симптер останутся!» Подождала, пока остальные не выйдут из комнаты. а «Теперь все хуже и хуже. Мы даже вернулись раньше обычного», — она почти шептала. «Просто невозможно никуда поехать, везде одни неприятности. Неприятности?» Люди кричат всякие грубости. В одной деревне парни принялись кидаться камнями в меня. А король скакал рядом. «Кидаться камнями в короля?» Она кивнула. «А в другой городишко мы вообще не могли войти. Они разложили на главной площади костер и сожгли на нем мое изображение. А что король говорит?» «Сначала страшно разозлился, и хотел послать туда солдат. Пусть дадут урок этим грубиянам. Но их слишком много. Вдруг начнут драться с солдатами. Что тогда делать?» Швия легонько меня подтолкнула. Я послушно повернулась, с трудом понимая, что делаю. Мы выросли в пору мира, царившего сначала начала правления Генриха. Мне и в страшном сне не могло привидеться восстание англичан против своего короля. «А что, — говорит дядюшка, — говорит, — Бога надо благодарить. Против нас только один герцог-суфолк. Когда в короля бросают камнями, когда его оскорбляют в собственном королевстве, до гражданской войны рукой подать». «Так суфолк наш враг?» Прямо провозгласил, мол, я уже обошлась королю в потерю церкви. А теперь он еще и страну потеряет. Я снова повернулась, швея опять встала на колени. Закалывая подол платья, спросила полушепотом. «Возьму их с собой и переделаю, хорошо?» Я кивнула. Она собрала ткани и мешок с шитьем, поспешила выйти из комнаты. Вторая, подшивавшая подол платья Анны, сделала последний стежок, перекусила нитку. «Боже мой, Анна!» — воскликнула я. «И так везде?» «Везде», — угрюмо отозвалась сестра. «В одной деревне повернулись ко мне спиной. В другой принялись свистеть. Едем вдоль полей, мальчишки, отгоняющие ворон, принимаются кричать гадости. Девчонка, пасущая гусей, плюет, завидев меня на дорогу. Скачем по рынку, женщины бросают в нас тухлой рыбой и гнилыми овощами». Останавливаемся в поместье или замке, ревущая толпа следует по пятам, кричит, ругается. Приходится поскорее запирать ворота. Просто кошмар какой-то. Хозяин замка выйдет навстречу приветствовать нас. Лицо вытягивается, как только видит, что половина его арендаторов собралась вокруг, оскорбляя своего законного короля. За нами словно вереница несчастье тянется. В Лондоне появиться нельзя, и в деревне не лучше». Остается прятаться во дворце, тут нас никто не достанет. И все они зовут Екатерину любимой королевой. А что король? Повторяет, что не желает дожидаться решения Рима. Вот умрет архиепископ Уором, тогда он назначит нового архиепископа, и тот нас поженит. Мы все равно поженимся, чтобы там Рим не решал за они или против. А если Уором еще долго протянет? Не похоже на то. Жёстко усмехнулась сестра. «Уж я ему супа не пошлю. Он совсем старик, провел в постели целое лето. Скоро помрет, и тогда Генрих назначит Кранмера. Этот нас поженит». Я в сомнении покачала головой. «Вот так просто?» «Зачем тогда столько времени потеряли?» «Да, все так просто», — отрезала Анна. «И если бы король был мужчиной, а не мальчишкой-школьником, он бы женился на мне пять лет тому назад». И у нас бы уже родились пять сыновей. Но ему все не терпелось убедить в своей правоте королеву, всю страну убедить, что прав. Хочет быть уверен, все делает по праву. Истина на его стороне. Настоящий глупец. Ты уж лучше такого никому, кроме меня, не говори. Все и так знают. Знакомый упрямый тон. Анна, следи за своим язычком и характер свой бешеный придерживай. Ты еще можешь упасть с высот, куда забралась. Даже сейчас. Она покачала головой. «Нет, он мне дал мой собственный титул, и состояние их у меня не отнять». «Какой титул?» «Мой титул Маркиз Пемброк». «Маркиза?» — переспросила я, думаю, что ослышалась. «Нет, она вся сияла от гордости». «Нет, Маркиза — титул, который получает женщина, когда выйдет замуж. А я Маркиз, это мой собственный титул. Его у меня никто не отнимет, даже сам король». Я закрыла глаза, задохнувшись от зависти и ревности. «Из состояния?» «У меня теперь поместье в Колтке и и в Ханфорде. Это в Миддлсексе. И еще земли в Уэльсе. Приносит до тысячи фунтов в год». «Тысячи фунтов», — повторила я, вспомнив о своей пенсии. «Сто жалких фунтов в год». Анна сияла. «Я самая богатая женщина в Англии, самая благородная». «Собственное богатство, собственный титул, и скоро буду королевой». Она расхохоталась, вдруг сообразив, какой горечью отдается мне ее победа. «Ты, наверное, за меня ужасно рада». «Конечно, сестричка». На следующий день на конюшнях царила невероятная суматоха. Король отправляется на охоту, и все остальные вместе с ним. Охотничьи лошади оседланы, гончие наготове, выведены в огромный двор. Егеря хлыстами пытаются поддержать порядок. Собаки в нетерпении нюхают воздух, заливаются радостным лаем. Конюхи мечутся, поправляют уздечки, застегивают пряжки, подсаживают придворных в седла. Мальчишки подручные, трепицами обтирают крупы коней, наводят последний лоск, но и так сияющие шеи. Вороной жеребец Генриха выгибает шею, бьет копытом землю, ждет, пока не появится всадник. Я оглядываюсь, ищу глазами Уильяма Стаффорда. Вдруг кто-то легонько берет меня за талию, нежный голос шепчет прямо в ухо. Меня послали с поручением, всю дорогу назад бежал, сломя голову. Я оборачиваюсь. Он почти держит меня в объятиях. Подвинься я чуть ближе, и наши тела полностью соприкоснутся. Я опускаю веки, от его такого мужского запаха во мне поднимается желание. Снова смотрю в его блестящие темные глаза, они полны нескрываемого вожделения. Прошу тебя, Бога ради, отодвинься. Я еле могу говорить. Он неохотно отпускает меня, отступает на полшага. Бог-свидетель, мне нужно на тебе жениться. Мария, я больше не в силах сдерживаться. Такого в моей жизни еще не было. Я минуты не могу прожить без твоих объятий. Шщ! шепчу я, подсади меня в седло. Я надеюсь, буду подальше от него, может, пройдут слабость в коленях и полуобморочное состояние. Забираюсь в седло, расправляю платье для верховой езды. Он касается подола платья, и потом ноги, смотрит мне прямо в лицо, честно и открыто. «Ты должна выйти за меня замуж». Я оглядываюсь, кругом несметное богатство двора, развивающиеся перья на шляпах, бархат и шелк. Даже для дня на охоте все разоделись, словно принцы. «Это моя жизнь», пытаюсь я объяснить. «Мой дом с самого детства. Сначала при французском дворе, потом здесь. Никогда не жила в простом доме. Никогда не проводила целый год в одной и той же комнате. Я придворная дама» из семейства придворных. Не могу я по мановению твоего пальца стать обыкновенной женой и хозяйкой усадьбы. Рога трубят, король, широкоплечий, улыбающийся, выходит из замка рядом Анна. Сестра быстрым взглядом окидывает двор. Я дергаю ногой, нечего ему меня держать, смотрю на Анну невинным взглядом. Король с помощью конюха вскакивает в седло, тяжело усаживается, разбирает поводья. Вот он уже готов». Все, кто еще на земле, торопятся забраться на коней и найти местечко получше в королевской кавалькаде. Придворные поближе к Анне, дамы как бы случайно рядом с королем. «Ты едешь?» — быстро шепчу я. «Хочешь, чтобы я поехал?» Садники медленно покидают двор, теснясь в арке ворот. «Лучше не надо. Дядюшка сегодня здесь, он ничего не упускает. Как вам будет угодно». Уильям отступает, вижу блеск, в глазах потух. Как же мне хочется соскочить с коня, прижаться к его губам, пусть на них снова заиграет улыбка. Но нет, он кланяется, отступает к стене, следит за удаляющейся кавалькадой. Даже не машет мне рукой, не говорит, когда увидит меня снова, просто отпускает.